На выгоне было шумно, пыльно и суетно. Сотня собиралась к походу, пушкари впрягли в передки бомбометов коренастых коней, сильных в тяге и выносливых в беге, и теперь батарея уже строилась вдоль дороги, как раз перед обозом из десятка телег, которыми правили все больше старички-ветераны, из тех, для кого воевать в седле уже не посильно было. Сотник, держав в поводу рослого коня соловой масти, стоял у самой стены форта. Рядом с ним в седлах возвышались знаменные с красным флажком. и трубач с маленьким сверкающим горном, месящим на груди. Увидев поднятый флажок, я сразу направил коня к ним. Сотник собирал командиров. «Здравия тебе, мастер сотник!» Поприветствовал я его, слезая с коня. «Здравия, взводный Арвин!» — кивнул тот. «Смотри на карту! Полковник сбор полка объявил в длинной балке. Сто верст от нас! завтра к ночи там будем!» «Сами идем или с третьей сотней?» Третья сотня собиралась в следующем городке, до которого от нас двадцать две версты. Случалось нам до места сбора и самим добираться, а случалось и совместным походом. «С третьей пойдем», — ответил сотник. Дальше полковник задачу поставит, но так скажу. Степники идут, если верить княжьим людям, вот отсюда, хотят пройти между хитрой балкой, где черт ногу сломит, и течением веретенки. Вот в этом месте нас, княжье войско, будет дожидаться. «Велико войско-то!» — спросил бел скрестивший могучие ручище на не менее могучем пузе. — Драгунский полк подойдет. Полк лейб-драгун три батареи пушек, — ответил Сотник. — Немало! — с удивлением задрал густую черную бровь бел Похоже, что княженька и вправду опасается набега, раз такие силы в поход послал. — Это только там! — усмехнулся Ванн. «Ещё Драгунский полк подхода в эту сторону будет прикрывать, и пехота завтра прибудет. Или набега очень большого ждут, или его высочество решили степняков надолго отвадить». «А чего вдруг?» — поинтересовался я. «Они в последние годы вроде как по-крупному и не баловали, после того, как мы их у серой балки прижали». «Не знаю, того мне неведомо», — ответил сотник. «У полковника спросишь? Ладно, стройте взводы к смотру». Взводные поскакали к своим местам, на ходу отдавая команды. Трубач звонко заиграл сигнал построения. Раздался одновременный топот множества копыт. Фырканье и бесформенная до сего момента куча людей и коней вдруг вытянулась в две шеренги. Выровнялась, кони подобрались, ну и я, выпрямившись, занял свое место перед вторым взводом, которым в походе командовал. «Командиры взводов, к осмотру приступить!» Что у меня в сумках спрятано и на мне висит, то же самое у каждого бойца с собой быть должно. Высокие сапоги с узким голенищем, серые галифеи изнутри обшитые кожей, плотная рубаха из серой холстины — а поверх неё парусиновый с кожей жилет с подсумками. На плече у меня на этом самом жилете витой алый шнур звания взводного, портупея, патронтаж, кобура с револьвером, у седла шашка, всего 110 патронов к карабину, 60 патронов к револьверу, если больше у кого не беда. кинжал, плеть витая, ну и всякого походного припасу должно хватать, от овса до мыла. И всё это боец должен купить сам, равно как и коня, на котором в поход собирается, и коня этого ещё и обучить. Или не быть ему среди вольных, а предложат такому вскоре земли эти покинуть, и идти куда глаза глядят, хоть в крепостные, в княжества, хоть к свободным городам работу искать, а тут ему не место». Во взводе кроме меня 24 человека, два десятника и четверо звеньевых. Три звена сабельных одно поддержки. У них вместо карабинов гранатометы, похожие на короткие охотничьи ружья с переломными стволами. И у каждого на груди и на поясе по гирлянде толстеньких гранат с хвостами оперения и подсумки с холостыми патронами. Хороший стрелок такой гранатой на 300 аршин стрелять может. А кони кочевников, кстати, взрывов пугаются. Артиллерии у них нет. Вот и не умеют приучить взрывов, не бояться «Десятники, сумки проверить!» Скомандовал я уже своим подчиненным. Одного десятника, длинного, жилистого, одноглазого, звали Пармом в глаза и Циклопом за глаза. Однако его единственного глаза хватало вполне, чтобы замечать любой непорядок в отделении. Второго звали Симером, и был он невысок, кругл, в тонах голосом, и борода у него почти не росла. Однако переведаться с ним на шашках хоть конному, хоть пешему я бы не пожелал. Мало кто по опыту в нашей сотне мог с ним сравниться, а в скольких он походах участвовал, небось уже и сам счёт потерял. «Первое отделение в порядке», — доложил паром. Ну и второе Симерова тоже не отстало, и припас, и экипировка, всё у всех в порядке было. «Ковку проверьте еще раз», — добавил я. «У кого конь на походе захромает, на плечах его дальше понесет, а я еще и плетью подгоню». Передав по коня молодому бойцу Барату, я побежал с докладом к сотнику. «Мастер сотник, второй взвод к походу готов!» «Хорошо, мастер взводный, спасибо», — кивнул сотник ван. «Идите к людям, выступаем». Взвод мой сидел в сёдлах спокойно. Все были готовы, выражение лиц даже умиротворённое какое-то. Одному мне всё как-то нервно было. горнист сыграл внимание, затем послышался голос Вана. Первому взводу выставить головную заставу. Удаление от основных сил одна верста. Удаление до головного дозора тоже верста. Сотня, стройся по три. За мной, шагам, марш! Маяк, как по уставу звали сотника с приснами, встал во главе колонны. Затопали подкованные копыта по высушенной солнцем земле. Первый взвод сразу перешел на рысь, стремясь оторваться от основных сил, а я возглавив взвод, оказался рядом с маяком, то есть сотником с его неизменными спутниками, гарнистом, знаменщиком и двумя посыльными. Сзади загрохотали колеса обоза, где-то неожиданно заржал конь. В общем, выступили, На глинобитных стенах форта остались стоять домашние тех, кто жил в городке, и маленький караул на высокой вышке. Утро наступало жаркое, это чувствовалось сразу. Пока до первого большого привала дойдём, а его планировали устроить у речки Абрашки, кони упарятся. А там уже главное не опоить их, не простудить в походе. Конь на самом деле куда нежнее человека, и заботы требует больше. Это человеку всё равно, где угодно проживёт и как угодно». Над строем гудели тяжёлые жирные оводы, от которых лошади отмахивались хвостами, а иногда и самому приходилось отбиваться. такую кусит в лицо, в ту часть, что шамах открыто оставляет, и на неделю окривеешь. ван вытащил большие карманные часы, глянул на них, отодвинув подальше от глаз. «По плану идём! Как раз у овражки третью сотню встретим!» Длинная змея колонны неторопливо углублялась в выжженную степь.